Карьера Клары Брин Клара познакомилась с Генри Теннесси в то время, когда репутация уже позволяла ей не сидеть в будуаре на первом этаже, ожидая вызова к клиенту, а выбирать клиентов самой и ездить к ним в их поместье и замки. К тому моменту она успела превратиться из девицы легкого поведения в даму полусвета. Клара потратила на это немало сил. Добившись первых успехов и став в доме ценной коммерческой единицей, Клара выбила себе право на дополнительное свободное время и посвятила это время тому, чтобы выучиться читать и писать. После этого, на часть заработанных денег, она стала покупать книги, тщательно скрывая это ото всех и читая на рассвете при слабом свете мансардного окна, когда все остальные уже спали. У нее не было времени и возможности серьезно расширить с помощью чтения свой кругозор, но опыт показывал, что несколько стихотворных строк, сказанных в правильное время и с правильной интонацией, могут оказать на некоторых очень и очень любопытный эффект. Разумеется, очень редкие из ее клиентов могли оценить подобный талант. Но со временем она получила возможность выбирать тех, кто мог. А еще немного позже они сами стали специально искать ее. Слава о куртизанке из Тетхола распространялась быстро. Когда Кларе было двадцать пять, барон Денвер предложил ей свое покровительство. Клара колебалась. Несмотря на стремление к успеху, личная свобода по-прежнему представляла для нее наибольшую ценность. Подобное предложение было своего рода браком, договором между покровителем и куртизанкой, а Клара пока мест не считала необходимым связывать себя с кем бы то ни было. У нее уже имелся на тот момент небольшой капитал, и в ближайшее время она надеялась накопить еще больше. У Клары была мечта — купить небольшой коттедж в пригороде и открыть гостиницу, очень чистую, маленькую, уютную гостиницу, в которой горничные сохраняли бы невинность до замужества, а входная дверь запиралась сразу после полуночи. Барон Денвер был любезен, а даже в чем-то мил. Знакомство с ним значительно расширило круг ее богатых клиентов, но он не стоил того, чтобы бросить свою мечту. Поэтому Клара не говорила ни «да», ни «нет», пользуясь правом очаровательной женщины на определенное непостоянство. Во время сезона охоты в замке барона всегда была большая компания. Денвер, молодой, холостой и еще не стесненный в средствах, приглашал к себе толпы гостей и с радушием настоящего хозяина всеми силами старался этих гостей веселить. Клара, безусловно, входила в число непременных номеров развлекательной программы. Несмотря на определенную привязанность к Кларе, барон охотно представлял ее всем своим друзьям, причем гордость, звучавшая при этом в его голосе, сильно походила на то, что сопровождало его разговоры о запасах своих лучших вин. Клара знакомилась с друзьями барона не менее охотно, опытным глазом выявляя наиболее состоятельных и наиболее интересных. Она могла позволить себе выбирать. В ту осень народу было необычайно много. Одни гости беспрестанно сменяли других. Клара едва успевала запомнить их имена. Это было обязательным условием ее профессии. Как следует помнить имя, потому что именно оно подпускает тебя к человеку ближе всего. Клара была умна и чувственна. Она давно поняла, что для полного успеха ее любовь должна обладать всеми чертами настоящей, за исключением полного отсутствия каких бы то ни было обязательств. Поэтому она старалась быть нежной, чуткой, внимательной. Опыт показывал, что ее душа часто нужна была им ничуть не меньше ее тела. Клара была женщиной, которой они могли полностью доверять. Разумеется, это дорого им стоило. Когда она появлялась в гостиной барона, это всегда было своеобразным представлением, сценой, разыгрываемой ею всякий раз по-разному и всякий раз с большим искусством. Разумеется, Клара была не единственной подобной женщиной в обществе, но уже довольно давно являлась самым ценным его украшением, как в переносном, так и в прямом смысле. Клара всегда запомнила, что в тот день на ней было темно-синее платье. Она никогда не одевалась в яркие цвета, не красилась слишком сильно, почти не пользовалась духами. «Мужчины платят за меня, а не за слой пудры», — шутила она. В противном случае куда дешевле было бы пойти к парфюмеру и купить у него пару банок. Лорд Теннесси, молодой гость с севера, стоял у окна и задумчиво проводил пальцами по губам. Когда Клара вошла, он едва обернулся, улыбнулся несколько рассеянно и тут же повернулся обратно к окну. За весь вечер он так и не подошел к ней, и Клара не знала, слышал ли он вообще, как она поет. Литературная образованность Клары стала ее главным оружием в свете. Обилие свободного времени позволило ей стать настоящим знатоком в этой области. Она научилась петь и играть на лютне, что позволило ей исполнять многие баллады, и хотя у нее не было выдающегося голоса, ее исполнение звучало весьма приятно. Клара не появлялась в очень просвещенных кругах. В гостиной бароны ее знание поэзии было несравненным. По правде сказать, мало кто из присутствующих мог процитировать на память хотя бы две любые строки, если это не были слова из известной песни. Клара являлась своего рода диковинкой и, разумеется, пользовалась этим. Она пользовалась всем. На следующий вечер Клара читала стихи. Программа каждый день менялась, чтобы не утомить гостей повторением и однообразием. Пару раз она поймала на себе взгляд Теннесси, и еще один раз он улыбнулся, но по-прежнему стоял в стороне, не принимая особого участия ни в общей беседе, ни в общем веселье. После чтения Клара пошла переодеться для второй части вечера, чуть менее формальной и чуть более долгой, которая всегда заканчивалась в ее спальне. Кроме смены одежды, это был еще и необходимый недолгий отдых наедине с собой. Больше всего на свете Клара ценила одиночество. Когда она возвращалась, на улице уже давно стемнело, но факелы в жилой части зажгли не везде, в это время дня здесь мало кто появлялся. Проходя по полутемному коридору, ведущему к гостиной, она заметила человека, идущего ей навстречу. Это был лорд Теннесси. — Вы уже идете спать? — удивилась она скорее из вежливости, чем из интереса. Она всегда чувствовала себя неловко, если ей нечего было сказать человеку. Он остановился, поравнявшись с ней. «Вообще -то, да — Вообще-то да, — сказал он спокойно. — У меня нет таких обширных планов на вечер, как у вас. Клара вздрогнула и, ничего не ответив, пошла дальше. В его словах ей послышалась насмешка. «Между прочим», — вдруг бросил он ей вслед, — «вы ошиблись в последней строке». Она остановилась. «Прошу прощения». Стихотворение о Филине Уильяма Морица. В оригинале текст звучит «Он видит в темноте любую тень, но веки сомкнуты весь светлый день. Вы прочитали, если не ошибаюсь, но режет глаз стоящий светлый день». Мне кажется, у автора слово сомкнуто стоит не случайно. Он подчеркивает, что Филин сам отгораживает себя от дневного света. Это важно в контексте всего произведения. Она внимательно на него посмотрела. «Браво», — сказала Клара Суха. «Я поражена вашими познаниями в области поэзии, милорд». «По правде сказать, это я поражен вашими, госпожа», — он слегка склонил голову. «Нечасто встретишь». — Продажную женщину, свободно декламирующую Морица? — усмехнулась она Ядовита. Это было на нее не похоже. Она никогда раньше не злилась на людей его круга. Это было невыгодно, недальновидно. — Вообще-то я хотел сказать, что не часто встречаешь человека, который знает мориться наизусть, — медленно докончил он. — Ну, ваше уточнение весьма любопытно. — Спокойной ночи, госпожа. И он быстро ушел, оставив ее в коридоре в полной растерянности. С тех пор как-то так и пошло, что она стала разговаривать с лордом Теннесси о литературе. Это было настоящее отдушенное для нее. До сих пор она не встречала человека, с которым так свободно могла бы делиться своими мыслями и впечатлениями о прочитанном. Он же всегда с интересом слушал ее. Мнение Клары почти никогда не совпадало с принятым в просвещенных кругах и тем самым имело особую ценность». Чуть ли не впервые в жизни Клара много и часто разговаривала с мужчиной, который больше ничего от нее не хотел. До того все мужчины делились для нее на три категории. Тех, кто смотрел с желанием, тех, кто смотрел с презрением и тех, кто не смотрел вообще. С какой целью на нее смотрел лорд Теннесси, оставалось для Клары большой загадкой. Ее слегка раздражало его обращение с ней. В его подчеркнутой вежливости, неукоснительном соблюдении дистанции, Кларе виделось пренебрежение и презрение к ней. Она все чаще, безо всякой видимой причины, сердилась на него. Тогда он переставал улыбаться и уходил. В конце концов, они перестали разговаривать со всем. Клара раздраженно фыркала и говорила себе, что это даже к лучшему. Она тратила на него слишком много времени. И это ничем не окупалось. Она всегда встречала мужчин с охоты. Это входило в круг ее негласных обязанностей. Однажды вечером Клара услышала, как барон, слезая с лошади, спросила Теннесси. «А что, вы действительно намерены уезжать?» Тот кивнул. «У вас здесь собралось превосходное общество, барон». На этих словах лорд теннеси вдруг с улыбкой посмотрел на Клару. «Но любое удовольствие должно когда-то подходить к концу». Клара нахмурилась. Он снова как будто смеялся над ней. В тот вечер она постоянно уловила себя на том, что начинает искать его в гостиной глазами. Это выводило Клару из себя. Ее глаза не имели права блуждать сами по себе. Они были одним из главных рабочих инструментов. Она не могла просто так смотреть на человека, от которого заведомо не было никакой пользы. Иногда, когда ей все-таки не удавалось сдерживать свой взгляд, она замечала, что он как будто смотрит на нее. Это нервировало ее. Весь вечер она была рассеянной, медлительной, тупой и в конце концов не выдержала и под предлогом головной боли ушла к себе необычно рано. Ей было все равно, кого именно она при этом разочаровала. Оказавшись в своей комнате, она не могла успокоиться и ходила взад-вперед. Это было ненормально, это было странно, это было нездорово. Разумеется, она знала, что именно ее раздражает. Но именно это и смущало Клару больше всего, потому что он был не первым мужчиной, который не поддавался ее влиянию. Она уже давно смирилась с этим, давно поняла, что есть определенная категория, на которую не стоит даже тратить свое время, и отлично умела узнавать представителей этой нерентабельной группы. Проблема заключалась в том, что Теннесси никак не подходил под означенные критерии. Совсем наоборот, он выглядел и вел себя как мужчина, совсем неравнодушный к женщинам. Она не могла понять, что с ним не так, и это не давал ей покоя. Время уже давно перевалило за полночь, Клара все еще не могла успокоиться и в конце концов решилась. Был только один способ вернуть себе спокойствие и душевное равновесие, и она не видела причин, почему его не стоило попробовать. Клара знала наизусть, кто из гостей живет в какой комнате, и отыскать Пеннесси для нее не составляло труда. Перед тем, как войти к нему, она остановилась и критически осмотрела себя, Разгладила подол юбки, затем, чуть подумав, подняла как можно выше кружева на лифе платья, уменьшая тем самым и без того небольшой вырез декольте. Клара уже давно поняла, что выставлять на показ нужно как можно меньше. Она тихо постучалась и тут же вошла, не дожидаясь ответа. В комнате горела одна свеча в подсвечнике на низком столе, и у этого стола сидел лорд Теннесси и читал. При виде Клары он удивленно приподнял брови и отложил книгу в сторону. «Я не помешала?» — спросила она, чтобы с чего-то начать. «Это было не самой удачной фразой. После нее следовало обсуждать погоду или литературу». «Нисколько», — ответил он, тут же вставая с кресла. «Он всегда вставал в присутствии женщины, даже если это была женщина вроде Клары. Он стоял перед ней, немного взъерошенный, безукоризненно, вежливый» в рубашке с расшнурованным воротом и со своей неизменной легкой улыбкой на губах, совершенно своей, при этом абсолютно недоступной, и Клара не выдержала. Вместо того, чтобы долго, искусно и расчетливо соблазнять его, она подошла к нему, закинула руки на шею и поцеловала. Он не оттолкнул ее сразу, это уже было неплохо. Напротив, его руки мягко легли ей на спину, и это придало ей больше уверенности да да именно уверенности потому что по правде сказать она чуть ли не впервые в жизни не знала что делать с мужчиной он все таки отстранился от нее и посмотрел с насмешливым испугом о нет дорогая покачал он головой не отнимая впрочем рук от ее спины что нет он улыбнулся еще шире отпустил ее и отошел обратно к столу мы оба знаем зачем ты сюда пришла пояснил он спокойно и у меня есть сразу несколько причин, чтобы отказаться». Клара поджала губы. Это было что-то новое. Раньше еще никому не приходило в голову от нее отказываться. «И что же это за причины?» — спросила она, сложив руки на груди. «Ну, начнем с того, что ты мне явно не по карману», — весело заметил он, облокачиваясь об один из столбов кровати и тоже сложив руки на груди. «Я живу, увы, не так широко, как барон». Клара прищурилась. «Мы могли бы сторговаться». «Едва ли». Она слегка закусила губу. «Есть и другие причины. Ты сказал, кажется, что их несколько». Он вдруг перестал улыбаться. «Есть». «Он обручён», — вдруг пришла ей в голову мысль. «Какая я дура! Это же очевидно!» «Дело в том», — начал он тихо, «что я слишком уважаю тебя, чтобы относиться, как все остальные». Клара застыла. — Уважаешь? — медленно повторила она. — Меня? — Да, — подтвердил он. — Что в этом странного? — Все, — сухо ответила она, по-прежнему пытаясь оправиться от изумления. Он вопросительно смотрел на нее. — Я считала, что ты презираешь меня, — призналась она. — «Видишь ли, все остальные не зря ко мне так относятся. В моей профессии мало того, что могло бы заслуживать уважения». «Мое уважение распространяется на всех», — мягко пояснил он. «Кроме тех, кто сильно постарался, чтобы его потерять. Можно сказать, что это некоторая изначальная константа. И пока что все, что я знаю о тебе, заставляет еще больше тебя ценить». Клара не знала, что ответить. И я не хочу пользоваться твоим положением и своим правом им воспользоваться, чтобы сделать то, что никоим образом не делает тебя лучше, — добавил он серьезно. Она долго молчала, потом, не очень отдавая себе отчета в том, что делать, подошла к нему. — А что, если это не будет означать, что ты воспользовался моим положением? — медленно проговорила она, глядя на него снизу вверх. Что если я пришла к тебе просто так, не в рамках своих профессиональных обязанностей, просто потому, что я тоже женщина, и имею право хотя бы раз быть с мужчиной безо всякого стороннего интереса. Просто потому, что в кои-то веки я этого хочу. Где-то в середине ее монолога он неожиданно нахмурился. Хотя бы раз? Спросил он недоверчиво. Ты серьезно хочешь сказать, что ни разу до этого не? Нет, сухо прервала она. Не уходя от темы. Он долго смотрел на нее сверху вниз, по-прежнему держа руки скрещенными на груди. «Я чувствую себя так, как будто собираюсь отнять у девушки невинность», — пробормотал он. Она слегка улыбнулась. «Что ж», — заметила она, подходя еще ближе, «по крайней мере, в нашем случае должно быть куда меньше побочных эффектов». Как оказалось позже, побочных эффектов была масса. Теннесси действительно уехал на следующий день. Уехал еще до того, как Клара поднялась. Но она считала, что теперь это не должно ее волновать. В конце концов, она добилась своего. Он перестал быть мужчиной, который решил от нее отказаться. Свою ошибку она осознала далеко не сразу. Поначалу появилась легкая апатия, какое-то странное безразличие ко всему, что происходило вокруг нее. Постепенно ей стала надоедать шумная толпа у барона, и она уехала из замка в свой собственный небольшой особняк под Стэдхоллом, который она стала арендовать с недавних пор. Началась зима, и Клара скучала все сильнее. Она перестала куда-либо выезжать, растеряла всех своих клиентов, и даже барон, уехавший до весны в Риверайн, перестал писать ей, как это делал раньше. Они все были скучны и неинтересны. Она стала неинтересна им. Клара начала позволять себе по полдня не вставать с постели, и очень часто неделями не выходила из дома. Деньги, отложенные на гостиницу, постепенно таяли. Так прошла зима и весна, и начало лета. А однажды, жарким июльским полднем, служанка доложила, что внизу ждет незнакомый мужчина. Клара заставила себя одеться и привести лицо в порядок. В последнее время она все чаще думала, что нужно взять себя в руки и начать работать. Когда она вошла в гостиную, посетитель тут же встал. Клара замерла. Он смотрел на нее без улыбки. Потом, вспоминая то лето, Клара не раз корила себя за то, что не выставила его за дверь. Это спасло бы ее от многих бессонных ночей. За несколько месяцев, которые они провели вместе, она истратила все отложенные средства, и когда осенью Теннесси уехал, ей необходимо было снова собраться с силами и начать работать. За долгий перерыв многое приходилось начинать заново. У нее была уйма дел, и мало-помалу воспоминания стали стираться. Спустя пару лет Клара достигла пика своей славы. Она пользовалась покровительством многих, никому при этом ничего не обещая, вращалась в высших кругах, не трудясь при этом скрывать своего положения в обществе. С ней считались. Согласившись стать постоянной спутницей любого из тех, кто окружал ее в то время, Клара могла получить такую власть, о которой не могли и мечтать многие честные жены. Но Клара стала уставать от света и его правил игры. Всю жизнь она мечтала быть самой себе хозяйкой, жить по своим правилам, не принадлежать никому. Клара снова начала подумывать о домике и гостинице, прикидывать, сколько еще лет работы потребуется, чтобы осуществить эту мечту, когда неожиданно бордель маман публичного дома, где Клара начинала свою блестящую карьеру, слегла от тяжелой болезни. Клара и после ухода из дома оставалась с ней в хороших отношениях. Умирая, мистерс Сбол позвала ее к себе и без обиняков предложила занять освободившееся место. С точки зрения света, такой поступок был огромным шагом назад. Блестящая куртизанка не могла опуститься до того, чтобы стать хозяйкой простого публичного дома. Клара согласилась сразу. Сейчас Генри не уехал. Он остался, и теперь круглая подушка валялась на диване без дела. И иногда, когда Клара возвращалась на рассвете, он не спал и, как ей казалось, ждал ее. Она никогда не будила его, если это оказывалось не так. Она подолгу смотрела на него, если он спал, когда она возвращалась. Обычно он лежал на животе, широко раскинув руки, так что для нее на постели почти не оставалось места. Тогда она тихо раздевалась и сворачивалась рядом, положив голову ему на спину. Это было не очень удобно. Она тоже за последнее время привыкла использовать в одиночку всю ширину кровати, но Клара быстро приноровилась. Иногда ее интересовало, как он выбирается из-под нее по утрам, но просыпалась Клара неизменно с головой на подушке. Зима закончилась, а Генри все не уезжал. Пришла мокрая и грязная оттепель, потом подул сухой и пыльный ветер, а потом пришла весна. Клара пыталась не поддаваться весеннему настроению и сохранять трезвость рассудка, но это получалось плохо, особенно когда во дворе распустился куст сирени, и через открытые окна запах стал проникать в разогретую солнцем комнату. Теперь, когда она возвращалась, на улице было почти светло, и очень часто ее приход будил Генри. Тогда он смотрел на нее еще сонный, и это был странный взгляд, как будто он что-то искал в ее лице. Она не давала ему понять, нашел он это или нет. В конце концов, она хорошо умела заставить мужчину забыть обо всем. Теперь чаще всего она засыпала, положив голову ему на грудь, а не на спину. Это было и удобнее, и приятнее. Казалось, она была действительно нужна ему. Именно она, и постепенно в воображении нарисовалось лето. Невозможно прекрасное лето с ним». «Они будут есть фрукты, а утром, когда она будет приходить, сквозь плотные шторы уже будет пробиваться солнце. Она на неделю или две бросит все дела, и они уедут куда-нибудь за город. И, может быть, после этого лета он никогда не захочет уезжать». Разумеется, все закончилось именно тогда, когда она свыклась с этой мыслью окончательно. Она крепко спала, обвившись вокруг него, как плющ. Поэтому, когда он с криком проснулся и резко сел, то невольно откинул ее в сторону, и она чуть не упала с кровати. Первое время Клара ничего не могла понять, вглядываясь в теплый полумрак. Потом она увидела, что Генри сидит на другом крае кровати спиной к ней. Она подвинулась поближе и осторожно погладила его по спине. Он неожиданно вздрогнул, и тут Клара поняла, что под ее рукой совершенно чужой человек. Она быстро убрала руку, и тогда он тут же встал и начал одеваться. Она свернулась там, где до того лежал он, и постаралась поскорее уснуть, чтобы не допустить чувства пустоты, которое она знала, было уже на подходе, где-то между ее подбородком и коленями, подтянутыми к груди. Когда она проснулась, он сидел за столом, и ей стало очень холодно. Она уже видела его таким. Клара встала и надела халат, она снова стала стесняться свои ноготы. Это было дурным знаком. Когда она подошла, он не повернулся. Она молча стояла напротив, ожидая, что он все таки обратит внимание, наконец не выдержала и спросила. «Что случилось?» Он не ответил, и тогда она протянула руку и силой заставила его повернуть голову. Он резко перехватил ее руку, но тут же осторожно отпустил, как будто не желая нечаянно сделать ей больно. «Это было плохо, очень-очень плохо. Он должен был притянуть ее к себе, а не отпускать». «Что случилось?» — повторила она. «Я уезжаю», — сказал он спокойно. «Ну, конечно», — процедила она. «Пришло время, да?» «Да». «Благородный рыцарь движется дальше. Второстепенные персонажи могут отойти в сторону и не мешать?» «Не надо, Клара», — сказал он тихо. «Ты знала, что я здесь не навсегда». Она подошла ко второму стулу и тяжело опустилась на него. Шторы постепенно наливались красным. «Это твой сон?» — спросила она устала. «Да». «Тебе приснилась она?» Генри криво усмехнулся. «Да. Расскажи мне про нее». Он вздрогнул. «Не стоит». «Очень даже стоит», — возразила Клара. «Я должна знать, что такого в этой женщине, если ты бросаешь меня из-за нее». Генри посмотрел на Клару внимательно и спокойно. «Если кратко, — начал он, — то это моя жена». Клара долго молчала. «Зная тебя, — проговорила она медленно, — это достаточно исчерпывающая характеристика». Генри грустно улыбнулся. «Когда ты уезжаешь?» — спросила она и сама удивилась тому, как легко прозвучал этот вопрос. «Как можно скорее?» — ответил он так же просто. Встал, подошел к ней, наклонился и поцеловал в лоб. Лара не смотрела на него. Она слышала, как он собирал свои вещи, но заставила себя не оборачиваться. На это её должно было хватить. Когда он ушел, она пошла спать. Игнорируя кровать, широко раскинувшую смятые простыни, она легла на диван, подложив под голову круглую вышитую подушку и уснула беспокойным тяжелым сном. Проснулась она позже, чем обычно, и долго лежала, закрыв глаза. Наконец заставила себя встать, тщательно оделась, прошла по длинному коридору, ведущему в переднюю часть дома. Он уже просыпался, через полуоткрытые двери было видно, как работницы одеваются и расчесывают волосы. В холле из-за задернутых штор стоял противный душный полумрак. Так было всегда. Городской совет обязывал закрывать окна в подобных заведениях, но почему-то сегодня Клари стала от этого особенно тоскливо. Даже сам застоявшийся воздух, в котором резкий запах духов тщетно пытался перебить все остальные, вызывал у нее желание раскрыть шторы, распахнуть окна и вырваться, убежать отсюда как можно дальше. Клара остановилась у стойки и задумалась. Машинально поправила гигантские искусственные лилии. Было слышно тихое бормотание людей, проходивших мимо по улице. Стук колес по мостовой. Рабочий день подходил к концу. Клара еще немного постояла, а потом методично отломала головки у всех цветов. Тряпичные лепестки выпали из собранных бутонов и рассыпались по полу. Клара посмотрела себе под ноги, прикрыла глаза и позвонила в колокольчик, вызывая горничную. — Здесь надо подмести, — велела она сухо, и голос у нее при этом совсем не дрогнул.